58. Пока Нестор шел с группой, Гектор чувствовал себя в безопасности. Но кто решится напасть на такого человека, у которого на поясе два пистолета, огромный нож и мачете? А еще две зажигательные гранаты, которыми в джунглях расчищали площадки для вертолетов. Гигантские змеи-лигеры, прыгающие пауки, полутораметровые скалопендры с парализующим ядом. Все это казалось пустяком, когда рядом был командир. И одного его взгляда было достаточно, чтобы все лесные гады попрятались по норам. Он шел с группой четыре часа и провел с ними три привала. А во время последнего в одиночку направился в чащу. И Гектор тоже пошел за ним, полагая, что Нестор отправился на разведку. Да, Гектора никто не звал. Но что ему мешало прикрыть командира, пока другие, сняв ботинки, лежали, задрав ноги? Гектор мастерски лавировал между сидевшими на вятках ядовитыми насекомыми, избегая липкой паутины и потеков жгучей слизи. Где-то наверху ссорились обезьяны, поливая все вокруг мочой. С этим тоже приходилось считаться, прижимаясь к деревьям, едва где-то рядом раздавались вопли. Командир уходил все дальше, в кишащей рыжими муравьями заросли Раумоки, и Гектор бесстрашно следовал за ним, неслышно скользя между колючими лианами. Он не имел намерений подкрасться или что-то выведать, но именно так у него и получалось. Само собой. Там, где под гигантскими платанами было почти темно, Нестор наконец остановился. Опустился на одно колено и, расчистив ножом небольшой участок, Постелил на землю то ли носовой платок, то ли лист от карты. Гектор замер. Ему показалось, что он видит нечто такое, чего он не должен видеть. Но с другой стороны, все происходящее настолько его заинтриговало, что он затаил дыхание и даже позволил какому-то москиту впиться ему в плечо. Нестор достал из кобуры небольшой матерчатый мешочек, и, сунув в него руку, вытащил пригоршню каких-то маленьких предметов. Гектор подумал, что это патроны. Затем Нестор бросил эти предметы на растерянный платок и, казалось, на мгновение окаменел, разглядывая то, как легли эти предметы. Потом собрал их и снова бросил. Гектор смотрел и не мог понять, что за странные манипуляции совершает командир. А Нестор вновь и вновь бросал рыбьи кости, ведь прежде чем покинуть группу, он хотел знать, что ее ожидает. Почти все кости ложились острием на восток, и только четыре на запад. И это означало разовое столкновение с малыми потерями. Бросив кости еще несколько раз и поняв, что прогноз не меняется, Нестор собрал их и, подхватив носовой платок, пошел назад, к месту отдыха группы. а перед ним, стараясь оставаться незамеченным, спешил Гектор. Он так и не смог понять, чем занимался Нестор, и от этого образ командира становился для него еще более значительным и недосягаемым. Едва Гектор вернулся под куст Акации, где похрапывал Найджел, из-за разровшегося подлеска показался Нестор. Несколько бойцов при его появлении поднялись с земли, ожидая, что он им что-то скажет. Но командир подошел к Джеку Ловендору, который считался руководителем разведгруппы. «Давай отойдем», – негромко сказал командир. Ловендор закинул автомат на плечо и пошел за Нестором. Они остановились у зарослей Дикого Винограда. Нестор осмотрелся и сказал негромко, «Я должен возвращаться». «Конечно, возвращайся, Нестор. Дальше мы сами». «Еще пять километров, и будет ключ». Сделайте привал и до вечера покройте расстояние до Желтой Риорды. Ты не волнуйся, я все сделаю как надо. Мы пройдем вверх по течению, доберемся до Черной горы и посмотрим оттуда на джунгли. До самого Бекоча. Именно так, камрад. Обращайте внимание на каждую мелочь. Если это Нортекс, они и умеют хорошо прятаться. Я помню, Нестор. У меня в ноге остался от них подарочек. Если ничего не обнаружите, спускайтесь в джунгли и идите до Белой горы. Посмотрите оттуда. Думаю, наш радар там еще уцелел. Полагаешь, уцелел? Ну, конечно. Мы же его тщательно замаскировали. Хорошо, если так, тогда вы увидите все записи и направления, в котором полетели самолеты». «А потом мы выдвинемся к запасному лагерю Раска и будем ждать тебя до выступления к ракетным позициям. Связь только в крайнем случае». Нестор кивнул. Ловендор был хорошо подготовлен и находился в лесу не меньше, чем он сам. Но командир все медлил, невольно прикидывая, кого из знакомых ему бойцов не досчитается в этот раз. Хотелось предупредить старого комрада, сказать, чтобы был начеку, и чтобы... Впрочем, Нестор понимал, что ничего изменить уже нельзя. «Ладно, тогда я возвращаюсь в лагерь. Иди, Нестор, и ни о чем не беспокойся. Если они где-то высадились, мы их обязательно заметим».